Глава 36. Прикрываю рукой лоб и медленно открываю глаза, инстинктивно боясь яркого света. К счастью, как только убираю ладонь, вспышку, режущую глаза, я не ощущаю. А если быть точнее, я вообще не ощущаю ничего, что напоминало бы мне прежний дискомфорт. Первое, что приходит на ум, когда, приподняв голову, я обнаруживаю напротив большое окно, я умерла. Ну или как минимум я двинулась головой. Иначе объяснить то, что за окном огромные высотные здания, подсвеченные красивыми огнями, небо в каких-то нереальных звездах и вокруг вода, в которой отсвечиваются те самые высотки, я не могу. Все выглядит очень живо, натурально и красиво. И цвета такие приятно мягкие, не вызывают никакого раздражения. Вот только учитывая, что в нашем городе в принципе не может быть такого вида за окном, это нереально. Стало быть, у меня бред. Точно. Это последствия высокой температуры. Но, по крайней мере, я определенно жива. Жива, потому что я четко чувствую свое тело. Медленно опускаю голову назад и прикрываю глаза. Считаю до десяти и снова их открываю. Я однозначно на кровати, а голова касается подушки. Мягкой и удобной, между прочим. В помещении темно, но из-за специфической подсветки из окна очертания вокруг, в общем-то, видны. Это комната. Совершенно точно не моя. И точно не та коморка, которую я сняла, ибо там не было ни кровати, ни тем более такого вида из окна. Вновь приподнимаюсь и прикладываю руку к лбу. Ощущения, возможно, искажены, но лоб не пылает. Да и чувствую я себя вполне сносно. Голова тяжелая, жуткая слабость, но в остальном я ведь не сошла с ума. Не сошла? По-хорошему, надо бы встать с кровати и осмотреться вокруг, а еще желательно найти туалет. Наверное, переполненный мочевой пузырь меня и разбудил. Вот только понятия не имею, как преодолеть слабость и встать с кровати. Кажется, мне не понадобится туалет. Я от страха все сделаю под себя. Это единственная мысль, промелькнувшая в моей голове, когда взгляд упал на медленно открывающуюся дверь. По-моему, так страшно мне не было даже перед встречей с гинекологом. Шумно сглатываю, когда дверь окончательно открывается, и в комнату входят волков. Даже без освещения я могу сказать, что это точно он. Точно он! Почему не спишь? И голос его делает шаг по направлению ко мне и садится рядом со мной на кровать. Я только что проснулась. Тихо произношу я, не узнавая собственный голос. Как ты себя чувствуешь? Тянет к моему лицу руку, аккуратно убирает волосы и прикладывает ладонь к моему лбу. Мне кажется нормально, только... Что? «Наверное, у меня галлюцинации. Мы в каком-то другом городе. Почему за окном вода и звезды? Странно там все. Вместо ответа Волков усмехается, встает с кровати и подходит к окну. Нажимает на какую-то кнопку, и подсветка исчезает. «Это рулонные шторы с видом на ночной город, глупышка». Приподнимает эту самую штору, показывая мне абсолютную темень за окном. «А звезды всего лишь подсветка». Не ярко, и тебе в самый раз, чтобы не испугалась, проснувшись в кромешной тьме. Супер. Только это не отменяет того факта, что я все равно ничего не понимаю. Волка включает торшер в дальнем углу комнаты и возвращается ко мне. Садится на кровать и тянется к прикроватной тумбочке. Ну, раз проснулась, померяем температуру. Протягивает мне электронный градусник, и я тут же засовываю его под мышку. И только прикрыв глаза, Начинаю потихоньку воспроизводить события в своей голове. Он пришел ко мне в квартиру, но я даже толком его не слушала, завалилась всё на тот же диван и просто заснула. Как я тут оказалась? Я ничего не помню. Не выдерживаю я. Мы вообще где? В моей квартире. Замечательно. Согласен. А поподробнее можно? А она тебе надо, Свет? А вам? Ну, если ты здесь, значит, надо. «Зачем вы меня забрали?» После значительной паузы, в процессе которой я зачем-то пристально разглядывала Волкова, задаю наконец-то интересующий меня вопрос. «Чтобы ты выздоровела, зачем же еще? В больницу ты категорически не хотела. Оказывается, ты врачей не любишь». Усмехаясь, произносит он. «Ну а как бы я ухаживал за тобой в той коробчонке? Там вся комната меньше моей ванной». «Не преувеличивайте». «Я преуменьшаю, Света». Тянет ко мне руку, и ловко достает градусник, издающий специфический сигнал. Тридцать восемь и четыре. Уже вполне сносно. Двенадцать часов сна и несколько нужных лекарств определенно улучшают жизнь. Значит, сейчас ночь? Вы приходили, когда было светло. Я точно это помню. Там штор не было, меня еще свет раздражал. Да, уже ночь. Без десяти двенадцать. Это все так странно. Опираясь руками о кровать, подытоживаю я. «Нет, Свет, странно то, что ты лежала почти сутки в бревном, не в состоянии хотя бы доползти до незнакомых соседей и попросить вызвать скорую. Раз у тебя сломалась зарядка и физически не было сил дойти до аптеки, хотя бы это ты могла сделать? Все-таки у нас не все гандоны, если нормальные люди уж скорую бы вызвали. А еще можно было позвонить хорошо знакомому врачу. Ну ладно». Улыбаясь, уже по-доброму произносит Волков. «Я пообещал себе быть душкой несколько дней. Поэтому не буду давать дальнейшую, не самую лучшую характеристику твоим действиям. Я сейчас принесу тебе очередную порцию не очень вкусного напитка. Выпьешь через не хочу и дальше спать. Мне надо в туалет. Пойдем проведу. А я уж думал, кран ты твоим почкам. А нет, работают, к счастью. Работают. Меня переполненный пузырь разбудил. Я реально сказала это вслух? Супер. Все-таки человеческий мозг интересная штука. Не дает пожурчать на кровать. Пойдем. Не знаю, откуда у меня появились силы встать с кровати и дойти до ванной. Ванная. Как же хочется помыться. Кажется, с головы капает жир. Не. -а. Качает головой Волков, пропуская меня вперед. Только писать. Ответить что-либо я просто не успела, хотя и возмущаться не было никаких сил. Волков тихо прикрыл за собой дверь, оставив меня одну. Долго не раздумывая, справилась со своими нуждами, и только взглянув на себя в зеркало, поняла, что на мне не моя футболка. Я расхаживаю в чужом доме, в чужой футболке, едва прикрывающей попу и в трусах. Последние, к счастью, мои. Даже думать не хочу, каким образом это все получилось. Но самое удивительное, что сейчас мне совершенно все равно, даже если бы он и трусы с меня снял. Чувствую себя какой-то эйфоричной, что ли. Все кажется совершенно другим. Хотя сейчас я прекрасно осознаю реальную действительность. Ванная здесь и вправду шикарная. И да, ведь не врал. Больше комната, которую я сняла. Кажется, только Волков оправдывает озвученную государством зарплату врача. Ты долго. У меня стриктура уретры. Только что придумала? Секунду назад. Давай уже ложись. Усмехаясь, произносит Волков. Я засыпала с мыслью о том, как все странно, с ней же и проснулась. Вот только голова стала значительно яснее, но в остальном все то же удивление. Правда, не из-за пейзажа за окном, а соседу по спальному месту. Совершенно точно, после выпитой поллитровой жижи неясного генеза, я засыпала в кровати одна, проснулась в той же комнате, но рядом, правда, не под одним одеялом со мной, а на боку. Лицом ко мне спит волков. Веснушки. И разве у него были веснушки на носу? на больше обычного. Странное дело, ведь, по сути, из дома меня выгнали из-за него. Да абсолютно все случилось из-за него. Вот только парадокс в том, что я не испытываю к нему ни капли ненависти. А вместо должного негатива я рассматриваю его веснушки. Что-то со мной явно не так. Тихонько приподнимаюсь и все так же, стараясь не шуметь, встаю с кровати. Сейчас, когда мысли стало яснее, Да и в комнате стало светлее, я заметила не только обстановку, но и мои вещи, а если быть точнее, чемодан и рюкзак. И Мишка. Мишка одиноко сидит на единственном в комнате кресле. Не знаю почему, но от чего то я улыбаюсь от этой мысли. Обвожу глазами комнату и, подойдя к чемодану, достаю оттуда чистое белье. Чувствую себя преступницей, но не помыться просто не могу. И все таки вода — это нечто особенное. Вроде бы так просто, а такое ощущение, что с меня убрали тяжелую ношу. Хорошо. Как же хорошо смыть себя пот и просто постоять под приятными струями воды. Кажется, даже слабость прошла, хотя и понимаю, что это обманчиво. И мысли. Мысли приходят в относительный, но все же порядок. Полотенце и банный халат я положил на полку возле раковины, и долго не мойся. Поперхнуться рядом прозвучавшего голоса. Я просто не успела, потому что тут же, к счастью, услышала щелчок закрываемой двери. Хотелось бы мне знать, почему в ванной нет замка, но это не мой дом. Я здесь никто, чтобы задавать какие-либо вопросы и тем более предъявлять претензии. Хватит того, что я его шампунем мою голову. Посмотрев на то, какой мне был приготовлен халат, я ни на секунду не задумывалась, надеть его или нет. Мягкий и большой. Я в нем просто утопала но так значительно лучше, чем расхаживать с голыми ногами. Любопытство взяло надо мной вверх, и вместо того, чтобы лечь обратно в постель, я, стараясь не шуметь, заглянула в первую попавшуюся дверь рядом с ванной. «У тебя еще будет время рассмотреть квартиру». Резко поворачиваюсь на знакомый голос. Пойдем, немного поешь. Кое-что обсудим и в кровать». Я очень послушная и хорошая девочка. Кажется, это крутилось у меня в голове, когда я пыталась запихнуть в себя ложку геркулесовой каши. «Не нравится?» «Я не люблю каши». «Я тоже их терпеть не могу. Яичница куда более вкусная, особенно с беконом». И в подтверждение своих слов Волков демонстративно берет в рот аппетитный кусочек колбасы, а следом и бекон. «Я два дня ничего не ела, а вообще, можно сказать, все три. А он сидит и наяривает при мне такую пищу». «Через пару дней можно и бекон, а пока что-нибудь полегче». «Не особо-то и хотелось». «Оно и видно». Ешь, давай, и спать. Я не маленький ребенок, сама разберусь, что мне делать. Ты уже разобралась, и как-то не очень хорошо. Ключи я отдал хозяйке конуры, деньги за четыре дня вернул. На полке в прихожей можешь взять. Но я не настолько дура, чтобы поверить в то, что вы выбили у этой женщины деньги. Она похлеще моей бабушки. Ну, могла бы и поверить ради приличия. Как вы меня нашли? Светом, мать твою! От былой сдержанности и доброты не осталось и следа. А вот на пол со всей силой полетела вилка. «У меня силы на исходе. Я последний раз прошу нормально. Называй меня на «ты» и по имени. Если ты еще раз произнесешь «вы», я привяжу тебя к кровати и изнасилую, клянусь». «Нет, вы так не сделаете». «Ты меня на слабо берешь?» «Нет, просто вы... хороший. Специфический, но хороший». Отодвигаю тарелку с кашей подальше. Поэтому так не сделайте. Не сделаешь. Ты просто не знаешь мужчин, Света. В этом твоя проблема. У меня много проблем, и это точно не главное. Помните... Помнишь? Ты говорил про какую-то знакомую, у которой можно снять комнату за 8 тысяч. Помню. Чуть улыбаясь, произносит Волков. Я помню, что я должна была попросить телефон и с непременным переходом на «ты». Так вот, я прошу у тебя номер телефона этой женщины». «Я рад, что дожил до дня, когда ты у меня что-то просишь. Но, к сожалению, эту комнату уже сняли. Так что предлагаю тебе другой вариант. Ты остаешься жить в моей квартире, в той спальне, в которой сейчас обитаешь». Откидываясь на спинку стула, спокойно произносит он. «Спасибо, но нет. Я ушла из дома от одного диктатора не для того, чтобы попасть под влияние другого». «То есть я диктатор?» Нет просто мужчина, который давит. Я не собираюсь на тебя давить. И те условия, которые я озвучивала ранее, меняю исключительно из-за тебя. То есть я буду тут жить просто так? И спать мне ни с кем не надо? Ни с кем-то, а со мной. И только тогда, когда самой захочется. Я явился причиной того, что у тебя нет дома. Я же как минимум обязан тебе помочь. Зачем все это? Считай, что я в тебя влюбился. Я, кажется, переоценила свои силы. Очень хочу спать. Самое удивительное, что это не была попытка бегства. После произнесенных волковым слов я действительно не могла больше сидеть. И очень-очень пугала предстоящая завтрашняя смена. Как я ее выдержу, если не смогла вынести даже часа, сидя на стуле? И что мне делать дальше? Если быть точнее, где жить и как быть? Вот самая главная загадка. Правда, как только моя голова коснулась подушки, я забыла обо всем провалившись в очередной глубокий сон.